«А я еще здесь, Хэмп», — написал он в заключении, — «и мысли у меня работают так ясно, как никогда. Ничто не отвлекает их, полная сосредоточенность. Я весь здесь, даже мало сказать «здесь». Слова эти показались мне вестью из могильного мрака, ибо тело этого человека стало его усыпальницей. И где-то в этом страшном склепе все еще трепетал и жил его дух». И так предстояло ему жить и трепетать, пока не оборвется последняя нить, связывающая его с внешним миром. А там, кто знает, как долго суждено ему было еще жить и трепетать. Глава тридцать восьмая — Кажется, левая сторона тоже отнимается, — написал Волк Ларсон на другое утро после своей попытки поджечь корабль. — А не менее усиливается, едва шевелю рукой, и говорите теперь погромче.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 вывела крупными буквами Чушь это было последнее слово волка Ларсена, оставшегося неисправимым скептиком до конца дней своих Чушь пальцы перестали двигаться. Тело чуть дрогнуло,